«Я себя потеряла в Боге». Духовному поэту и религиозному мыслителю Зинаиде Миркиной исполнилось 90 лет. Почти полвека она писала в стол, и четверть века ее печатают. Стихи Зинаиды Александровны стали доступны широкому читателю с началом перестройки. Издано 14 поэтических сборников, поездки озера Саиклен, сказки и несколько книг эссеистики. Часть из них написана совместно с Григорием Соломоновичем Помиранцем. О чити мудрецов снято несколько документальных фильмов. С их именами связана надежда на духовное преображение интеллигенции. Образовательный уровень и профессиональная принадлежность лишь одна из составляющих русской интеллигентской культуры. Интеллигент – это прежде всего состояние души, в котором присутствует возвышенность и ответственность. Поэтические сборники Зинаиды Миркиной, некоторые из них переиздавались, выходили в следующем порядке. «Потери-потери» 1990-2001, «Зерно покоя» 1994. Дослушанный звук. 1995. Мои затишья. 1999. 2012. Один на один. 2002. Нескончаемые встреча, 2003. Из безмолвия. 2005. Негаснущие дали. 2005. Проникновение света. 2008. «Блаженная нищета» 2010, «Чистая страница» 2012, «Тайный скрижаль» 2014, «По Божьему среду» 2014, «Огонь без дыма» 2015. Параллельно стихам, поток которых не ослабевает и по сей день, писалась и издавалась проза, эссеистика, публицистика. Это книги, в которых собраны статьи, а также представлены курс лекций, прочитанные совместно с супругом на философско-поэтическом семинаре в Музее Меценатов. «В теневой лонской башни 2004, «Ты или я» 2006, «Невидимый противовес» 2005, второе издание вышло под заголовком «Работа любви» 2013. «Спорт цивилизации и диалог культур» 2014. В их книге «Великие религии мира» 2006 не просто удана дань наиболее значимому духовному учению, а установлена сущностная связь между ними. Миркина – глубокий исследователь творчества Цветаевой «Огонь и пепел», Пушкина – гений злодейства, Достоевского – «Истинные ее двойники», Рильки, Невидимый собор Санеты Карфеи. Ее переводы из поэзии Рильки Исуфиев ибн аль-Фарида, Ибн -аль араби считаются непревзойденными. Написанные ею сказки, которые по своей сути являются религиозными притчами, выдержали четыре издания. В этой работе, приуроченной к юбилею Зинаиды Александровны, разговор пойдет о ее поэтических сборниках. Первым Потери потерь. И последним Огонь без дым. Передо мной второе издание потери потери, исправленное и значительно расширенное. Во сборник вошли избранные стихи 60-х, 70-х и начало 80-х годов, а также переводы из суфийской поэзии. В потери потери вся тишина будущих книг Зинаиды Александровны. Но тишина эта, переходящая из одного поэтического сборника в другой, каждый раз возникает заново. Это не повтор, а ритм живого дыхания. Именно тишина помогает целостному восприятию мира. Она соединяет все разрозненное. И слова не красуются, не утеряются, а как-то незаметно подводят к чему-то большему, чем все слова. Поэт ставит перед родным языком задачу, которая превышает возможности языка. Однако задача выполняется. Слова не заслоняют неизвеченную благую сил, а открывают дорогу ей. Настоящая любовь такая же целая, как и Бог. И как Бог она все вмещает в себе, даже смерть. Вместить смерть возможно только забыв себя в любви к тому, что бессмертно. Забыть себя, свое маленькое «я», свой страх, глядя на пламя костра, в тот час, когда он воедино собирает душу. Незыблемое «я», который живет в бездонной глубине нашего сердца, — это и есть Бог. Царство Божие внутри нас. И лес, и закат, и рассвет внутри Тебя. Они заполняют собою все сердце. действие рассвета. Мир ясен и глубок и тих. И Бог, вступая в сердце, это, из сердца вытесняет стих. Страдая, душа расстается с тем, с чем должна расстаться, с тем, что сгорает в череде потерь. Но есть то, что, хотя и корит, но не сгорает. тогда проступают контуры глубины клубин. это может быть лист сырого клена или долгое свечение зари. И в пламени утрат начинается новая жизнь и плач превращается в песнь. Как будто мы вошли в костер и в нем горим и не сгораем и край нет Сплошной простор, и мы уже за нашим краем. Трудно совместить на первый взгляд два взаимоисключающих суждения. Бог не терпит других, он один навсегда. И все, что видишь и слышишь вокруг, это ты, нет других. Получается, что либо есть Бог, который не терпит других, либо есть ты и нет других. И тут же миркина снимает все противоречия. Мы не два, а одно, других действительно нет. Есть все вмещающее грудь. Не я, не я, а только это сплошное половодье света, наплыв проточного огня. Есть только он и нет меня. В стихотворении я есть морган, но органист не я раскрывается тайна творчества которая есть послушание высшей воли. Я есть орган, но мне самой нельзя дотронуться до клавиши органа. Вот он пришел, предвечный органист. Ой, этот свет, вонзенный в темень ночи. Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. Художник, чей дар сродни дару мистика, пропускает через себя, как через некий кристалл, чистый, неотмирный свет. Задержать этот свет или присвоить его невозможно. Свет проточен, он ничей, он божий. Если же побудителем творчества окажется психологическая травма или невроз, то кристалл не сможет пропустить через себя неотмирный свет. Он корыстно присвоит свет себе. И чудесный свет станет модным. «Остановить лавину, ползущую вниз тяжелой вязкой клины, способен только дух. Вначале дух». Это строчки из другого стихотворения. Но все стихи Миркина перекрикаются. «Просто кристалл неслышно поворачивается разными гранями», от неотмирному свету. Есть человеческая рана, а есть Божья. С человеческой раной связано страдание и порою омертвение души. Душа, почувствовавшая Божью рану, всегда живая. Она способна к сопереживанию и состраданию. Сердечная чуткость, глубокий деятельный покой – вот то состояние, при котором становится видна неотмирная красота мира. «Во мне волна божественного хмеля», – возвещает аркан мощным аккордом. Почувствовать боль и радость Бога, возможно, только разделив их с Ним до конца. Бога ударили по тонкой жире, по руке или даже по глазу, по мне. Заканчивается стихотворение удивительным, возможно, кого-то пугающим признанием. «Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру». Это стихотворение перевернуло сознание Григория Померанца, для которого Бог вдруг перестал быть другим, внешним, бесконечно далеким. «Богу может быть больно, и я должен защитить его, в том числе и от самого себя». Вот теперь начал оттаивать мир человека. На горизонте забрежили коммунистические идеалы, которые внесли свою лепту в религиозное возрождение 90-х. Но мало кто и сегодня готов почувствовать Бога как сокровенную внутреннюю реальность, как вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Немногие способны испытать чувство тайной острой связи с незримым, жгучим и единым. Богу не нужны имена, но достаточно глубоким сердцем сказать «ты», и он откликнется. И также откликается душа, безмерно радуется встрече, когда говоришь ей «ты» и узнаешь ее. Самое большое счастье на свете – Это медленный духовный труд. Здесь все движения неприметны и каждое неповторимо. Невозможно увидеть, как растет дерево, но можно причаститься деятельному покою его корней, глубокой умиротворенности его ветвей, которые покачиваются или сгибаются под ветром. Увинить дерево, досмотреть его до конца, как досмотреть до конца собственную душу, поглядеться в нее до сущности небесной. Это и есть медленный духовный труд. На протяжении всей истории людям что-то мешает соединиться с собственной сердцевиной, стать целыми. И дух собраться до конца готов, вот-вот, сейчас, но нам до откровения не достает последнего мгновения и громоздится череда веков. Тот, кто глубоко живет и встречается с Богом, знает, что Бог внутри. Это мы снаружи. И наша задача вернуться домой. Даже тот, кто вернулся домой весь, каждый день должен прикладывать усилия, чтобы снова не затеряться в мире. Я знаю это суживание глаз и взгляд, направленный к с зримой. Не на себя, а внутри себя, не мимо вещей а сквозь земные вещи – внутрь нас. Поэзии Меркиной – не философская лирика и не богословие в стихах. Это художественное высказывание, пробитое насквозь бесконечным доверием к жизни и верностью нравственной правде. Готовые жанровые формы не способны вместить эту бьющую через край внутреннюю жизнь. И ту великую тихую радость, которая приходят невесть весть откуда. Как же мне передать речь и твою Из незнания растущие знания? Чем я чую тебя? Чем тебя узнаю? Ликованием. Одним ликованием. У Миркины юная душа, Для которой рос соловиной Самая важная проповедь. Соловей не может лгать, потому что соединен с бессловистной глубиной. А поэт и мудрец знают слова. И им надо омывать слова в молчании. Они погружаются в молчание, в четкую дремоту, из которой приходят истинные знания всех вещей. Но когда-нибудь на зовы вдруг придет ответ с дна. «Спи, душа!» Великим словом тяжелеет тишина. Медленный духовный труд ведом Марии, которая замерла оно ног Христа и внемлет ему. И в этом ничего так не деланье больше труда, чем в хлопотах Марфы. Хотя и Марфа служит Богу. Но она тревожится, она думает, что ей еще сделать. А Мария пытается понять, какой ей быть. Прежде всего, какой быть, а уже потом, что сделать или что делать. «Ах, Марфа, Марфа, погоди немного. Накормит Бог, и ты накормишь Бога». Чтобы он накормил, надо есть его хлеб. А это и означает стать глубоким созерцателем. Заботы же земные, они не минуют ни Марфу, ни Марию. Благодать неспослана, только и следи, хорошо ли Господу у тебя в груди. Бог вынашивается, и сердце тяжелеет. И идти, Влад, со своим зачавшим тяжелым сердцем легко. Не потому ли Христос сказал, «Иго моё благо, и бремя моё, Легко есть. «Мой Бог, мой сын, и тварь твоя, и мать, О, Господи, сумели ли так много Зачать, родить и вырастив отдать тебя во тьму, Чтоб Бог вернулся к Богу?» Сегодня очень модным стал призыв полюбить себя. Но редко, когда ставится вопрос Что именно у нас достойно любви? Неужели все? Едва ли? Мы призваны полюбить по-настоящему больше жизни, только свое глубочайшее я. Если все наше внимание сосредоточено на сокровенной глубине сердца, тогда наша любовь к себе не обернется новым страданием, не превратится в свою противоположность. И тот, кто так полюбил себя, Не разочаруется, не впадет в отчаяние, Потому что он полюбил в себе Бога, А не машину желаний. Он полюбил в себе Творца, а не Твай. Меня любить, мой Божий, эту глину, Но тот, кто взглянет всей права сквозной, В Тебя, мою живую сердцевину, О, как же он обнимется со мной? Божья правота подобна горе, на которую предстоит сойти, И чем выше, тем ближе к самому себе, к той тайне, которая соединяет все души и все силы души. Еще чуть-чуть, еще немного, молчание, и гора моя, ты возведешь меня до Бога, до полногласия бытия. Как же трудно превратить Божье молчание в человеческую речь. Но не это ли самое первое и естественное движение души? И если душе не препятствовать, то она непременно сложит гимн. Ритмически организованный текст становится проводником какой-то непостижимой исконной силы, источник которой не может иссякнуть, он вечен. Как будто душу мне промыл Немой поток господних слез. А душ все лил и лил и лил, А ствол все рос и рос и рос. И в совершенной тишине Стал слышен, как беззвучный кром, Вот тот, кто там внутри во мне, Вот тот, кто там во всех и всем. И жизнь ни место и ни срок, Как я ни тело и ни речь. Душа вошла в сплошной поток, и вечность будет течь и течь. Вот точно так же, как теперь, вся тишина ее припой. И ты не верь, не верь, не верь, что мы расстанемся с тобой. Во что постепенно превращается наш маленький шарик? В цех по сборке водородной бомбы. Мы вкусили от древа познания и стали не просто смертны. Мы изобрели смерть, которая с избытком хватит на всех. Что мы хотим защитить и отстоять? Свой образ жизни или свое право свести с ней счеты? Что может противостоять этому коллективному безумию, этому наращиванию силы, который не знает покоя, и при первой же возможности спесиво выплескивается за свои края. Уравновесить безумие может только собранная воедино душа, способная высосить свой собственный смысл и смысл всей жизни. Только она способна сохранить эту затерянную в космосе каплю разума. Права у души птичьи, но мир держится на ее хрупких крыльях а вовсе не на слонах и черепах. Меркина вовсю ищет следы присутствия того, что никогда не исчезнет, вокруг чего вращаются и чаинки в стакане, и галактики во Вселенной. Незримый центр, невидимая ось. Самое удивительное то, что эта ось незыблемая и и хрупка. Каждый может надломить в себе эту тростинку, Бог тоньше тростинки, и одновременно с Богом ничего не может случиться. В уме это не укладывается. Ум сразу обнаружит противоречие. Но ум, как инструмент познания, изначально рассечен, а вот глубокое сердце целое. Остановилась мысль моя, идет лавина бытия. В сердце Бог и беззащитен, его ударили по тонкой жире, и незыблем. Он встает непререкаемостью кор Представить себе этого нельзя. но этой тайне, которая лежит по ту сторону ума, можно причаститься. В своем молитвенном, то есть затихающем состоянии, ум сливается с сердцем. Он становится сердечным умом, как бы вошедшим внутрь сердца. Молитва — это путь, молитва — это рост, из суетности в суть и от земли до звезд. В стихах Миркина есть строки богословские, и сами по себе они являются религиозными откровениями. И в то же время эти строки не выбиваются из художественной ткани, не топорщатся узелки, нет складок. И речь идет не об имитации этих откровений, как часто бывает в современной поэзии, не об аккомпанементе, в той или иной степени произвольном, а об истинном масштабе ответов на вековечные вопросы. До смерти надо дорасти. Она как со скалы закат. Она огромна, Боже мой, как мав перед великой тьмой, как куца неглубок мой взгляд. Он раньше времени показ.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 ходят в ту самую тишину, в которой происходит рост души. Вырастет душа, тогда и ответит. А пока безмолвие. А пока я свидетель в том, что миг единый, краткий миг наш, вечности стежок, золотой звенящий нитью длинный, всех и все простегивает Бог. все, что нужно, наполнить жизнь таким неуничтожимым смыслом, который дарует великую и тихую радость узнавания Бога во всем, что ты видишь. Встреча души с Богом, каков он есть, происходит не после смерти, а тогда, когда душа больше не может откладывать этой встречи, когда все ее силы созрели для предстояния ему. Я не знаю иного света, Мне не мыслилась жизненная, но бездонное небо это я всем сердцем бездонным знаю. Вдруг ударившись лбом и грудью, отвердевший предел небесный, я забыл о том, что будет, но что есть, мне теперь известно. Любовная лирика в ее чистом виде редко встречается у Миркиной. Но те стихотворения, на которые неожиданно натыкаешься, безусловно принадлежат к лучшим образцам жанра. Поражает глубина чувства и тот великий такт, с которым о чувстве поведано. «И ночь пришла, и мир затих. Он снова цельный и невинный. И вновь раскрыл для нас двоих свои бездонные глубины. Дрожит на стенке тень ветвей и нарастает жар сердечный. Прильнув щекой к груди твоей, я погружаюсь в бесконечность. Ее пространство не душа всем сердцем чувствую, всей кожей, как расправляется душа, и что она пройти не может. Не может пройти душа любовь Бог. То, что проходит, — это не любовь, а наплыв, как и кури Померанц. У любви двое не заслоняют Бога. Они проступают сквозь друг друга, и мир, проглядывая сквозь них, становится простым и настоящим. У Зинаиды Меркиной большая читательская аудитория. Ей пишут письма, выражая свою признательность. В искренности слов благодарности сомневаться не приходится. Но чего по-настоящему ждет Зинаида Александровна, так это разделение души. Она зовет преломить с нею хлеб небесный. А вот это случается уже не так часто, хотя томление по небесному хлебу огромно. Не тот, кто говорит со мной, приносит мне плохие вести, а тот, кто словно дух лесной,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 поэтический космос меркиной может смыкаться с различными мистическими традициями но он их не знает он возник сам изнутри и в то же время переклички на лицо тут и византийское богословие и немецкая мистическая теология и русская философия серебряного века блаженный августин призывает нас идти не вовне а внутрь себя туда где обитает истина Но ощутив внутри себя границу, мы должны выйти за пределы самих себя. Русский метафизик Семен Франк, один из любимых мыслителей Григория Померанца, следующим образом толкует слова Августина. Франк уподобляет человеческую душу сосуду с пробитым дном. Далее философ рассуждает так. «Бог находится не над сосудом и не заключен в сосуд. То есть Бог не где-то вне меня, ограниченный внешним миром. И Бог не где-то во мне, ограниченный моим внутренним миром. Весь мой внутренний мир может оказаться болезненно развитым подпольем, каким его увидел Достоевский. Бог – сама безграничность. А вот как о бесконечном, прибегнув к метафоре сосуда, говорит Миркина в одной из лекций. «Человеческое сердце – это сосуд, в который вливается Дух Божий. Но сосуд принадлежит Богу, а не Бог сосуду. Итак, Бог безграничен. Вот почему сосуд пробит. Душа бездонна, и своей бездонностью она соединяется с тайной жизни, с Богом. Разными словами, прибегая к тем или иным метафорам, Миркина не устает напоминать об этом. Когда душа сравняется со сной всей высотой своей и тишиной и смоется следы от всех обид, тогда сквозь душу Бог заговорит. Душа уже не ощущает себя сосудом, чью можно запечатать, но пробита, а значит, ничего нельзя накопить, присвоить себе, ни обиду, ни богатство. Нужно выйти за пределы себя ценой траты своей глиняной целостности. «Я себя потеряла где-то, где ни тропок нет и ни двери, в бесконечных разрывах света, куда входят ценой потерь». Поэтическое слово более трепетно и метко, чем сентенции философа или богослова. Поэт не объясняет, а становится тем, во что всем собой входит птицы знают много в миг умеют счесть далеко ли до бога или вот он здесь мостик от западной мистической традиции к восточной перекидывается миркиной легко традиции взаимопроницаемы в конце книги потери потери помещены переводы арабского поэта суфия и Фарида. здесь мы снова встречаемся с образцом глиняного сосуда и с этим образом сопряжены все те же смыслы. Софья разговаривает со своей душой, с бездонной глубиной своей души, как с возлюбленной. Для Меркины, как и для Ибан бездонность сердца и бескрайность духа одно и то же. «Я знаю, как целительна тоска, блаженна рана и как смерть сладка».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 Ну дай войти в бескрайность, перейти за край. Душа сбывается тогда, когда выходит за свой собственный рубеж. Только тогда она открывается всему небу. Только тогда Бог входит в нее. Слившись до конца, душа и Бог становятся единым вином. Вселенское единство во всех его проявлениях пугает человека который привык мыслить рамками и границами. Это вполне естественно для нашего маленького «я», чьи пещерные страхи принимают все более и более цивилизованные формы, но исчезнуть совершенно не могут. И это недоверие несовместимо с нашим глубочайшим «я». Без доверия жизни нет и веры в Бога. В конце своего эссе «Устами поэта» Григорий Померан пишет И я убежден, что поэзия веры без догматических границ – один из путей к вселенской вере, который сделает прозрачными нынешние границы вероисповеданий. Вот к какому уровню обобщения подводит нас первая поэтическая книга Зинаиды Миркиной. У этой книги достойное обрамление. Она открывается вступительной статьей поэта Александра Зорина который сравнивает стихи Миркиной с молитвой слова и завершается размышлениями Григория Померанца о поэзии священной глубины. Снова и снова Померанц говорит о всецелости. Но Бог не только Бог, и я не только я. Собственная целостами поэта и прокладывает дорогу всем последующим критическим обзорам творчества Миркиной, а также тем сочувственным размышлениям, без которых поэзии священной или все целые глубины просто не существует.